Глава 19. Академическая. Как ни странно, я неплохо выспался, несмотря на то, что диван раскладывался только для полулежачего положения. Постельного белья, даже подушки не полагалось, только пледы, которые принёс проводник. У него же можно было заказать чай и папиросы. Более опытные пассажиры везли с собой подушки-думочки. Я же оказался на бабах, но, поворочившись, уснул под посапывание профессора и стук колёс. Утром проснулся и отправился в ватер-клозет. Оказалось, что никакого ватера в нем нет, слив отсутствовал, вместо него педаль сброса. Подразумевалось, что удобства будут на остановках, что и пришлось сделать в более комфортных условиях в Малой Вишере, где была остановкой и какой-никакой, но небольшой вокзал, хотя вокруг, кроме станционных построек, ничего. Сортир для господ первого и второго классов, за которым следил специальный служитель – Был довольно чистый, с горячей водой, даже с горячим полотенцем, что подал мне повелитель ватерклазета подозревая что он просто проглаживал утюгом полотенце после каждого посетителя. И их полотенце, то есть у него и было 4-5 штук. Ну и без с ним оставил ему гривенник за услуги. Главное, что уединившись, я намазал питательным кремом кожу рук. В вагонном клозете в полутемноте с постоянным раскачиванием вчера вечером сделать это было весьма неудобно. Руки постепенно приходят в порядок, Ногтем не обрабатывал приходящий мастер маникюр, получая в вчетверо против обычной таксы, так что, может, перчатки когда-то можно будет снять. Вернувшись в вагон, попросил чаю и, пока пил, смотрел в окно на станционную жизнь. Пассажиры третьего класса толкались в очереди в дощатую будку с надписью «Кипяток». Понятно, что чаем их никто не баловал. Чистая публика совершала утренний мацион. Ресторана в Вишере не было, только буфет. Отдельно для пассажиров первого и второго классов и для всех прочих. Зато в изобилии было всяких торговцев-лоточников, расхваливающих свой товар. Возле них толпились, судя по виду, пассажиры третьего класса. Впрочем, среди них были сельские батюшки в рясах и личности в форменных фуражках, видимо, телеграфисты или землемеры, а может, студенты. Тут последовательно раздались удары станционного колокола, паровоз свистнул, и поезд покатил дальше. Профессор проснулся, попросил чаю открыл баул, приглашая подкрепиться. В бауле и сверточках с полки оказалась всякая домашняя выпечка привкусная. К ней полагались ветчина и колбаса, которую его превосходительство назвал немецкой, а я про себя краковской. Мы еще вдоволь почаевничали, завтрак оказался достаточно плотным. Потом поговорили о красителях, точнее об окрашивании срезов тканей для микроскопии. Узнал, что уже разделяют грамм положительной и грамм бактерии. Обрадовался, это мне пригодится при испытаниях стриптоцида, хотя я и знал, что в нетоксичных концентрациях сульфаниламид действует на грамм положительной бактерии. «Вот что вы скажете на то, что мои лаборанты никак не добьются хорошей окраски ткани, этим самым метиловым фиолетом или эозином?» – спросил меня Модест Сергеевич. «Что они делают не так?» «Профессор, проверьте качество спирта, которым фиксируют, отмывают от избытка эозина, подготовленные к микроскопированию среза тканей ваши лаборанты», – посоветовал я. Не дай бог, разбавляют спирт, шельмы». «Непременно присмотрю», — поблагодарил меня за совет профессор. «Спиртометр у меня есть». Вот так за разговорами мы доехали до Питера. Профессор дал мне домашний адрес и написал, где находится его кабинет на кафедре. По анатомии числилось аж четыре профессора. Все же основной категорией подготовки были военные лекари с ведущей хирургической подготовкой, а там без знания анатомии делать нечего. Я намекнул ему о перспективах окрашивания срезов анилиновыми красителями гематоксиклин и азином и кислым фуксином, что впервые было применено в начале XX века немцам Густавом Гимзой, а затем с реактином Романовского использовалось вплоть до XXI века лабораториями всего мира. Но подробности этого метода я не помнил, как точно не помнила всех реактивов, ну пусть пробует сам, может быть прославится. А мимо военной медицинской академии мне не пройти – Вот как полезно ездить первым классом, сами собой заводятся нужные знакомства. Вот и вокзал. Профессора встречали, мы тепло простились, я пообещал, что как только получу лекарство, сразу сообщу и приеду в академию выступить. Меня никто не встречал, я на всякий случай чуть выждал, пока профессор, окруженный то ли родственниками, то ли учениками, скроется и пошел получать багаж. Тут же толпилась целая свора носильщиков, которая кинулась мне навстречу, Так что проблем с транспортировкой чемоданов, в котором, между прочим, кроме моих вещей, были три противогазных маски. Пришлось опередить Зелинского, иначе много народу потравится при производстве тротила, да и против газа в Первую мировую будет действенное средство, а не повязки, пропитанные, простите за подробности, мочой. Так что атаки мертвецов под Осовцом не будет, да и будет ли еще то сражение за крепости Советс. Приказав извозчику везти меня в Михайловскую академию, Я откинулся на подушке тряского экипажа и стал рассматривать Петербург конца девятнадцатого века. Впрочем, долго это не продолжалось, так как, проехав через мост, мы свернули на арсенальную набережную. Прибыв к дежурному, я назвался и попросил доложить обо мне штабс-капитану панпушку Вскоре ко мне вышел молодой сухощавый офицер, представился и попросил следовать за ним. — А, как быть с этим? — показал я на чемодан. — У меня здесь противогазные маски для вас. «Сейчас пришлю кого-нибудь из нижних чинов, они заберут», — ответил капитан. «Прошу за мной, Александр Павлович». Мы долго шли по коридорам, я не видел толп курсантов, изредка попадались обер-офицеры, приветствующие моего провожатого, все же преподаватели, член арткома. Потом я узнал, что в трех классах академии обучается всего 60 офицеров, поручики штабс-капитаны, отслужившие не менее трех лет в войсках. Окончившие старший класс по первому разряду производились штабс-капитаны гвардии или капитаны армейской артиллерии, получая преимущество для производства в штаб офицерский чин, и лучше оставались еще на год в дополнительном классе. Из таких лучших из лучших выходили будущие преподаватели, вроде Семена Васильевича Панпушко. Пока же, присматриваясь к своему собеседнику, я был скорее разочарован. «Вот тебе лучший химик, член арткома», — с досадой думал я. Естественно, завалил дело. К тому же меня поразила бедность, если не сказать убогость химической лаборатории. У Генриха лаборатория была даже лучше, чем в этом средоточии артиллерийской мысли Российской империи. И как россии ухитряется оставаться мощной военной державой, размышлял я. Ведь это школьная химическая лаборатория, которую в 21 веке можно было бы встретить в глубокой провинции. Какие-то явно самодельные приборы, разве что весы под стеклянным колпаком хорошие, и то, если не сломанные и не врут. Баночки, колбочки, реторты разнокалиберные, собранные чуть ли не на задворках какого-нибудь советского НИИ. И всего три рабочих места. И они собирались выделить необходимое количество ВВ здесь? Словно угадав мои мысли, пан Пушк сказал мне. Конечно, это только лаборатория, где мы проводим предварительные исследования. И если они удачны то основное количество зарядов и снаряжения ими боеприпасов проходит не здесь. Но в вашем случае, Александр Павлович, нам не удалось добиться подрыва даже малых экспериментальных зарядов. «Уважаемый Семен Васильевич, а вы получали от меня письмо с дополнительными инструкциями и чертежами ручных гранат или бомб?» «Я не смог сдержать раздражение. Я передавал его жандарским фельдъегерям, поскольку оно содержало элемент государственной тайны. Ведь сам Тринитр Толуол уже тридесятка лет, как известен. Чтобы использовать его как ВВ, нужно выполнить всего лишь несколько условий, о которых я написал в этом письме». «Я не получал никаких дополнительных указаний или чертежей от вас?» На лице пан Пушка было искренне изумление. Только то, что мне передал рот мистер Агеев при первой встрече. Он сказал, что вы находитесь в больнице после несчастного случая и не можете не то что приехать, ну даже собственноручно написать. Потом, когда я уже худо-бедно смог это сделать три месяца назад, я сам написал и начертил две гранаты. Четвертьфунтовую и в одну восьмую фунта. Я тоже был неприятно удивлен исчезновением бумаги из секретной почты. Или она уже давным-давно в Берлине. «Хорошо, я уточну в секретном дел производства», ответил штабс-капитан. «Но давайте перейдем к сути дела. Итак, я проинформировал вас о неудачном испытании. Нам просто не удалось добиться взрыва. УВВ лишь горело коптящим пламенем». Мы обратились к Дмитрию Ивановичу Менделееву с просьбой подтверждений полученного нами состава. Он ответил, что это тринитротулуол, то есть вещество, заявленное вами в привилегии на производство горных взрывных работ под названием «желтый солнечный». Я смелюсь спросить, милостивый государь, Как вы собирались проводить означенные взрывные работы? А вот это уже некоторое хамство со стороны господина в погонах. Он меня что, за завантюристы считают, задумавшую погреть волосатые лапки на госзаказе никчемной хлопушки? У вас, уважаемый Семен Васильевич, тоже с раздражением заметил я, найдется граммов 20 этих желтых кристаллов, что вы синтезировали по моей заявке, а также металлический тонкостенный цилиндр, капсюль-детонатор и кусок огнепроводного шнура секунд на 10 горения. Да, забыл, еще мне понадобится водяная баня. — Все это есть, — ответил штабс-капитан. — Извольте, лаборатория к вашим услугам. Далее я в присутствии пан пушку который внимательно наблюдал, чтобы я не подменил чего в составе, расплавил на водяной бане тротил и аккуратно налил медообразную тягучую жидкость в стальной стаканчик. Дождался полного остывания тротила. Потом сделал углубление, вставил капсюль и огнепроводной шнур. — Все готово, — сказал я. — Можно испытывать, но только во дворе, там, где есть окоп или кирпичная стенка не менее двух вешков толщиной и без людей. Мы прошли на задворке Академии каким-то кирпичным сараем, в которых были сложены дрова. Я установил нашу бомбу. Потом поставил несколько поленьев вокруг на расстоянии пяти саженей, сказав, что это будут солдаты противника. Поскольку граната была в масштабе 1 к 4, то и солдаты были ниже. Потом, по моему настоянию, пан пушка отошел за угол, продолжая следить за моими действиями. Я поджег шнур и кинулся к нему, честно спрятавшись за угол. А вот панпушка все же выглядывал, маньяк-пиротехник. Раздался неплохой такой взрыв, я вышел из-за угла. Неплохо получилось, заметил я штабс-капитану, который вовсе не ожидал такого. Да я, признаться, думал, что вы очередной авантюрист, извиняющимся тоном проговорил панпушка. Мы осмотрели площадку. Граната исчезла, оставив небольшую воронку. Чурки лежали в повалку, их разбросало на десяток метров, некоторые были выщерблены, и там были куски стаканчика. «Раз, два, три, шестеро убиты или покалечены», — посчитал я. семён Васильевич предложил вернуться в его кабинет в лаборатории. «Скажите, уважаемый Александр Павлович, вы можете восстановить по памяти ваши чертежи и записки? Я, в свою очередь, обещаю найти ваше письмо и чертежи, возможно, не попали в другой отдел». «Как же так? Я ведь видел, что на конверте, при мне запечатанном, Агеев написал ваше имя лично в руки». Потом я нарисовал две гранаты. Спросил, сколько времени уйдет на отливку корпусов и снаряжение их ВВ. Нарисовал запал, известный мне по плакатам. Ударная пружина, баек, рычаг-предохранитель, капсюль-воспламенитель, пороховой замедлитель на 3-4 секунды и детонатор, погруженный в ВВ. Штабс-капитан заметил, что нарезку в опоке под резьбу взрывателя сложно будет отлить. Но боковые стопоры, упирающиеся в запирающие выступы на взрывателе, сделать можно. После этого мы договорились встретиться завтра после обеда и обсудить процесс изготовления гранат. Речь о неудачных испытаниях уже не шла. Под конец капитан замялся. — Александр Павлович, я, конечно, понимаю, что это неудобно для вас и может стеснить в обстоятельствах, — смущенно проговорил пан Пушка, — но мастера в Литейном быстро работать не будут, нам надо сделать около полусотни корпусов, а лучше сотню. Я, конечно, оформлю все бумаги, но чтобы ускорить. Я вроде как сам виноват, не уделил должного внимания вашему изобретению, но у меня сейчас свободных денег нет. Совсем смутился, штаб с капитана покраснел. «Дорогой мой Семен Васильевич, я предвидел подобное развитие событий. Я достал из портмоне две сотни. Берите и располагайте на свое усмотрение, лишь бы дело шло». После этого, оставив капитану газовые маски объяснив, как ими пользоваться, я поехал в Англитер, где снял неплохой номер на третьем этаже с видом на Исааки.